СЮРПРИЗ от Саши Поговорив еще полчаса, они закончили завтрак, договорившись встретиться прямо в Лондоне, когда у Саши закончатся пары. Лаура и Ричард отправились в Рейдинг, а Саша, Санна и Джованни вернулись в Солнечный город. Санна отправилась куда-то по своим делам. Саша же решил прогуляться, потому что до начала пар было еще много времени торчать в квартире ему не хотелось хотя погодка стояла уже практически зимняя обещал пойти снег он побродил по дворам и вышел к небольшому парку где присел на лавочку его мысли крутились вокруг сесилии грант и мира которую он видел во снах что ж там происходит что он там должен был решить зачем все это и вдруг Что-то случилось. Его как будто потянуло за макушку куда-то. Саша очнулся, привязанный к стулу в каком-то пустом помещении, ярко освещенном лампами дневного света под потолком. Она на противоположной стене висела школьная доска. Но куда больше удивления у него вызвало не то, как он оказался в подобной ситуации если буквально только что гулял и просто присел на лавочку в размышлениях, а то, что напротив стояла Сесилия Грант во плоти. На ней был деловой костюм, изящно подчеркивающий ее красивую фигуру, и она хмуро его разглядывала, сложив руки на груди. «Как ты тут очутилась?» — не в попад, спросил Саша. Сесилия моргнула, проговорив. «Я здесь и была. Мы разговаривали. Ты что...» У тебя все еще шок от похищения, но только что ты активно мне угрожал, что когда твоя подружка меня найдет, то мне не сдобровать. Тебе точно не поздоровится, когда она тебя найдет, и я еще прибавлю, милашка. Ну какого черта? Я сидел в парке, думал о твоих глазах, и вдруг... Так, подождите-ка, это же другой мир. Блин. С тобой что-то не в порядке, надо бы проверить тебя приборами. Нет, нет. Подожди, со мной все отлично. Саша понял, что случилось. Как в тот раз, когда он перенесся в мир, где был Ричард, чудаковатая Санна и страдающая лаура суперзвезда, он просто спонтанно настроился на эту реальность, и его сознание очутилось здесь, в здешнем Саше. Ну как? Как он видит это без сложной магической настройки стикити? Кажется, у него получилось проснуться, как говорил Монстрик. Ну что ж, сейчас он разберется с этой блондиночкой. «Где это мы?» — спросил Саша, оглядываясь. В комнате не было окон. «Ты уже спрашивал. Расскажи еще раз мне. Может, мне нравится звук твоего голоса». «Это здание заброшенной школы. А где, я не скажу». — Понятно, спрятали меня от великой Санны, и что дальше? Сесилия наклонилась с прищуром, заглядывая в его глаза. — Ты как-то изменился, что с тобой? Стал какой-то более уверенный, пять минут назад ты нервничал куда больше, думая, что мы планируем тебя немножко попытать. — А вы не планируете? — обеспокоился Саша. — Нет. «При нашем уровне техники в этом нет никакой необходимости. У нас есть прибор для диагностики сознания. Мы можем извлекать эмоции, мысли, образы. Так мы намереваемся узнать побольше о твоей чудесной подруге. Но я надеялась, что нам не придется прибегать к этому, и ты сам все расскажешь». Саша еще раз оглядел стены, проговорив. «И как вы это делаете? Прячьте меня от нее». Здание экранировано. Не уверена, что это поможет, если она окажется рядом, но она думает, мы забрали тебя в свой мир. Да. Непорядок. А что будет, если найдет? Вдруг спросил ее Саша. Это маловероятно. Вряд ли бы у вас вышел этот фокус с другой санной. А здешняя, пожалуй, вправду еще не такая уж и богиня, а только учится. Хотя мне ухватило способности убрать все это в область невероятных событий. Сесилия опять нахмурилась. Саша поспешно проговорил. «Не-не, со мной все хорошо. Это я так взволнованно несу всякий бред, чтобы не пугаться происходящему». «Мне действительно жаль, Саша». Но мне пришлось. Твоя подруга представляет слишком большую опасность, а ты единственный способ узнать о ней больше или хотя бы попробовать манипулировать ею. Манипулировать Саной? Ну-ну, рассмеялся Саша. Или заманить в ловушку, улыбнулась ему Сесилия. Послушай, таинственная незнакомка, я хочу разобраться, у тебя есть ко мне какие-то чувства, или все это была игра? Девушка посмотрела на него настороженно и помолчала, прежде чем отвечать ему. «Почему тебя это интересует?» «Потому что я испытываю к тебе чувства». Она опять удивленно моргнула, но быстро взяла себя в руки, проговорив. «Если ты думаешь, что я тебя освобожу, стоит мне сказать что-то такое, то ты заблуждаешься». «Я просто пытаюсь разобраться, почему все это происходит и что будет дальше». — Сана приревновала к тебе, это очевидно, поэтому настойчиво пытается избавиться. — Приревновала? Так что между вами есть что-то такое? — У нас все сложно, а здесь поди еще сложнее. — Она тебя любит? — ахнула Сесилия. — Это существо может любить? — Этому существу ничто человеческое не чуждо, Сесилия. Ты зря записал ее в ангелы смерти. «Если она тебя любит, тем лучше, значит не будем предпринимать опрометчивых действий, пока ты у нас в заложниках», — проговорила девушка, задумчиво постукивая пальчиком по щеке. Саша ее не слушал, проговорив. «Странно. Она вполне способна уступить меня другой, если видеть, что между нами действительно чувства. Ну, мне так казалось. скажи к -ка, Сесилия, Есть ли между нами чувства? Я не могу говорить об этом, Саша, отвернулась от него Сесилия. У меня глаз наметанный разведчица. Я перевидал массу девчонок, краснеющих и не могущих смотреть мне в глаза. Пусть ты чуть постарше, но я все равно вижу. Сесилия снова на него посмотрела и действительно ее щеки слегка порозовели. «Нет, у меня никаких чувств. Ты просто себе все напридумывал. Ну, и я виновата, конечно, строила тебе глазки». «Брось елить, красавица. Я тебе нравлюсь. Может, распустишь узелок на веревке? и Я бы тебе показал, что из искры может... Возгореться пламя». Девушка посмотрела на него, как на идиота. «Надо же было попытаться. Что ты...» Улыбнулся ей в ответ Саша. Сесилия невольно улыбнулась в ответ и отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Потом проговорила. Ты милый мальчик. Ты такой смешной. Низительно жаль, что ты должен пройти через это. И что с тобой приходится с тобой обращаться таким вот образом. Но я должна быть профессионалом. Ох, я даже пленника не могу допросить нормально. Ну что ты со мной делаешь? Я должна быть жестокой. У меня проблема с дисциплиной и организованностью. Вечно что-нибудь не так делаю. Она устала, потерла переносицу, а потом сказала. — Тебе не стоит надеяться, что я влюблюсь в тебя окончательно и провалю задание. — Что-то всегда бывает в первый раз. — обворожительно улыбнулся ей Саша. — Мне больше нравилось, когда ты нервничал, стрелял своими глазками по сторонам и обещал мне Стать моим рабом навеки, если я тебя выпущу отсюда. Я такое обещал. У меня было состояние аффекта, девочка. Может мне принести сюда все-таки шлем для считывания сознания? Один его вид обычно делает людей более сговорчивыми. Если ты разденешься, это сделает меня более сговорчивым, куда более... «Но что ты от меня хочешь? Я все тебе и так рассказал. Ты, по-моему, сама не знаешь уже, что со мной делать, и изрядно нервничаешь, потому что время тикает, и богиня мультиреальности нас может в любой момент найти. Мне-то она все простит, я скажу, меня заставили. А вот твоей хорошенькой попке придется испытать невероятное, в самом, что ни на есть, пухающем смысле, приключение. Богиня тебя отшлепает». «Я знаю, что с тобой делать. Ты мой заложник. Просто скажи, что я тебе нравлюсь. И ты хочешь быть со мной ближе. Но разведчица...» «Я не разведчица. Хватит называть меня шпионкой, агентом-разведчицей. Это не имеет никакого отношения к тому, чем я занимаюсь. Я офицер корпуса стражей». «Да хоть морских котиков, лапочка. Что мы будем делать с Анной, если даже наша любовь расцветает и...» преодолеет этот маленький инцидент, в виде перевозки меня в фургоне с мешком на голове и привязанным к стулу. Вот что я никак не могу понять, она, похоже, не намерена меня тебе отдавать. — Зачем ты это мне говоришь? — спросила вдруг Сесилия. — Я не собиралась тебя ни у кого забирать. И не в этом проблема, она точно тебя не заколдовала, не повредила ли мозг тебе? Ты понимаешь, что речь о целостности миров, а вовсе не о тебе, мне и Сане Серебряковой? Ну, это просто так выглядит, а на самом деле все дел в нас, блондиночка. И я не понимаю, как нам быть вместе, ведь ты из другого мира и изрядно ушиблен на голову посчитать сану угрозами мирозданию и вознамериться ее уничтожить, не желая поговорить с ней, узнать ее лучше. Это клиника разведчица, тут уж прости. — Как я с ней поговорю, если она может сразу сделать что-то со мной? — Это слишком рискованно, и я не говорила, что собираюсь ее убить. — Да не заговаривай мне зубы, лапуля. Это тому, кто сидел тут перед тобой пять минут назад, ты могла глазки строить и рассказывать, что твоя мечта узнать Сану получше, только зачем ты меня связала, привязала к стулу и кинула в фургон, а? Давай, убеди меня, что это все для того, чтобы богиня была смирнее, и с ней можно было бы где-то пересечься, сходить вместе в боулинг, поболтать и подружиться. Тогда ты напишешь в рапорте, что аномалия... Классная девчонка не несет угрозу миру и полетишь домой. Правильно? Так что ли? Я знаю, ты решил ее убить, в этом твой план. Ты уже выяснила, что аномалия обладает силой, которая пугает тебя, твоих коллег и вступает в противоречие со всей той мутной идеологией, которой вас научили в этом корпусе стражей. Это не мутная идеология, это наука о стабильности миров. «Или ты такая дура, или ваша наука имеет некоторые изъяны?» «Кто ты?» — опешила девушка. «Я Саша, но другой, из параллельного мира. И глядя на тебя, не могу взять в толк, что здешний я в тебе нашел. Да ты такая загадочная, мечтательная девушка, увлекла меня пространными разговорами. Я... видит Бог, на такое слегка падок» ну и грудь у тебя классная, а в остальном м -м, логика у тебя страдает приверженность долгу какая-то гипертрофированная Ты мне нравился саша действительно нравился, но я не могу бросить все ради какого-то парня. Я хотела чтобы ты не пострадал да ты хотел уничтожить аномалию, а со мной бы ну как получится. Я не стала бы тебя убивать. Я бы просто не смогла. А взяла бы с собой. Что? А осталась бы здесь со мной ради большей и чистой любви? Ты только что обозвал меня дурой. После этого я с тобой должна остаться? Ну, так это же я сказал. А, а тот другой вполне миролюбиво настроен. Но мне кажется, красавица, несмотря на то, что у тебя проблемы с дисциплиной и организованностью, и ты не можешь заучить, сколько луну планеты, на которой тебе надо работать под прикрытием, ты вряд ли бы бросила службу ради какого-то парня, даже если бы чувства к нему стали не более явственными. Теперь я понимаю, почему хотел забыть тебя. Ты ошибка. Приключение с тобой не вышло. Большой любви тоже. И зачем ты нам такая тогда тут нужна? Ты несешь какой-то бред. Или у тебя шок, или с тобой что-то случилось. Надо померить температуру. Разведчица. Я не разведчица, я капитан-лейтенант. Капитан, малышка, а ты не думал о том, что сама Серебрякова уже нашла твой мир еще до того, как ты пригласила меня в парк? — Покататься на фургоне. — Бедный мальчик. Это все, наверное, от стресса. Спрошу у ребят, что тебе можно вколоть, чтобы немного успокоить. — Подумай сама, откуда богиня узнала, что ты можешь не знать, сколько лун на небе? — Ты же сказал, что просто наобум спросил. — Нет, она мне сказала, что ты из другого мира. Предложила у тебя спросить именно это. Сесилия побледнела. И по ее обмолвкам я так понял, что ей надоело играть с тобой в догонялки. Шутка с джунглями ее разозлила, и она таки взялась за вас всерьез, каким-то образом вычислила, в какой мир вы убегаете. Наведалась туда и подробно ознакомилась и с твоей биографией, и с вашей организацией. — Не может быть! — прошептала капитан-лейтенант. — Кто знает, может сейчас, слегка расстроившись... Что я куда-то делся, Сана выжигает под корень штаб-квартиру корпуса стражей. Или вообще схлопнула весь мир, сочтя его какой-то нелепостью. Сесилия остолбенела. Она стояла рядом, а потом прошептала. «Мне надо проверить. Придется менять план». Она побежала к двери. «Надень панталоны с лиловым полем, капитан. У Саны тяжелая рука». Крикнул ей вдогонку Саша. Девушка что-то ему ругнула в ответ и выскочила за дверь. Саша рассмеялся. Он продолжал смеяться, когда очнулся на скамейке в парке. Саша удивленно огляделся и пробормотал. Я вернулся. Потом добавил рассеянно. Черт, похоже, я сделал что-то, что никто не планировал. Он быстро поднялся и пошел домой, надеясь, что мохнатый гремлин уже вернулся, а не шляется по своим демоническим делам. Стики-Ти был дома, вернее, в шкафу, и сразу вылез, когда Саша позвал. — А что такое, парень? Не минуты покоя старому созданию. Мы же только что виделись! — прокряхтел демон, вылезая. — А ты старое создание? — скептически спросил, глядя на него Саша. А что, по мне не видно? Но, честно говоря, я доподлинно не знаю. Ну, не старей же ты, Санной. Так из нее уже самой песок сыпется. Но выглядит она неплохо для своих лет. Фу? Если бы я перерождался, тоже мог бы сейчас быть милой девчонкой, а вместо этого приходится как-то изгаляться, чтобы побыть кем-то другим. — Ладно, я не за этим тебя вытащил. Случилось одно происшествие. Я спонтанно настроился на мир Сисилией и наговорил ей всяких пакостей. — Что? Монстр заморгал маленькими глазками. — Я просто переживаю, не нарушил я чего-либо. Я так понимаю, я изменил там ход событий. — Пацан, да ты же все нарушил! — Продай. «Ну, прости, гремлин, но девчонка меня достала. Меня главным образом беспокоит, не убьет ли она от того меня, а то я что-то увлекся, вошел в раж, наговорил ей всяких эм, гадостей». «Сашка, засранец, ты должен был повлиять на ситуацию, вывести ее из тупика, преодолеть все препоны и влюбить в себя эту девицу. А ты вместо этого ей гадостей наговорил?» Никогда не умел быть очень галантным, но девка двинутая... Какая любовь? Все, я вызываю Санну. Зачем нам Сана, Гремлин? Не понял Саша. Надо порешать с богиней, что все это значит, ответил Стикетти. Саша думал, он сейчас достанет какую-нибудь доисторическую рацию. Гремлин любил позёрство но он просто стоял, а тем временем за спиной возникло какое-то движение воздуха. В комнате уже была Санна в белом платье и... Нахмурено их разглядывала. Нельзя вас и на минуту оставить. В чем проблема? Не знаю, твой демон что-то заволновался. — Он отверг Сесилию, Сана! — сказал Стикити. Кажется, волшебницу эта информация слегка удивила. Она взглянула на Сашу. Тот пересказал ей о случившемся. — Какая неожиданность! — улыбнулась Санна. Я столько раз повторяла тебе в том мире, что она не для тебя, и только использует и вызывает проблемы, но ты не желал меня слушать. И вот, взглянув со стороны, ты понял? Демон Санны замахал лапами. Но меня же послал другой он, чтобы этот вспомнил Сесилию, смог остаться с ней, и тот мир не был бы уничтожен, а вместо этого он решил, что она дура, пацан не Как теперь смотреть в глаза твоим другим я? Послушай, зубастый, ты что-то не договариваешь, а твои стенания по этому поводу какие-то нарочитые, сказал подозрительно Саша, сложив руки на груди и разглядывая его сверху. У тебя сегодня просто-таки пробой какой-то высшего сознания, что ли? Сплеснул лапками монстрик. Да, у него такое случается. — согласилась Санна. И меня тоже всегда занимала истинная причина, почему ты явился в наш мир с этой невразумительной историей, что Саша должен припомнить свою забытую любовь. Парень сказал. «Думаю, это гремлин говорил правду в той части, что та реальность незаслуженно задвинута в темный шкаф. Прости, волосатый, я не намекаю на твои обиталища». Твоя обиталище, оно прекрасно. Скорее всего, в какой-то степени все мои «я» в других мирах ранила этой ситуация с Сесилией Грант. И от того, что та реальность была остановлена с неясной развязкой, уничтожена, а память о девушке Стёрта эта ситуация не разрешилась и теперь давит на мою душу. Ну, как-то так. Интересная версия, произнесла Санна. Следовательно, какая-то часть могла явиться к этому шепздику и попросить, чтобы я вспомнил. А «Так все и есть, пацан. Но разве ты не любишь ее и не хочешь быть вместе в той реальности?» «Неужели тот я, что пришел к тебе, сказал именно так? Мой я хочу все переиграть так, чтобы быть вместе с Сесилией?» «Пожалуй, этого он мне не говорил», — признался монстрик. Даже я из той реальности, поездив в фургоне с мешком на голове, несколько пересмотрел свое отношение к загадочной блондинке. «Девушка тебя любит?» «Ты смог ответить на этот вопрос?» Ткнул в него пальцем стикити. «Думаю, что некоторая увлеченность мной у нее присутствует. Но это как курортный роман, понимаешь? Она не может любить серьезно. Понимаешь, что я работа который она закончит и вернется назад. Она много притворялась, вставила в разговор Сана. И это тоже. Но настоящее чувство в ней есть. Я видел это в ее глазах, словах, поведении. А я в том мире действительно сильно ей увлекся. Но я не знаю, любовь ли это. Смотря на все стороны, я не вижу, что это были бы нормальные отношения, как бы они могли развиваться. Она пытается убить Сану, использовать меня, а при этом мы нравимся друг другу. Что за убогая мелодрама? Ты хотел этого, поэтому втянул ее в свою реальность. Обронила Сана. Саша обернулся, взглянул на нее. Ну что ж, вполне верю, но похоже, я ошибся, верно? А сам потом был не рад... — А тебе надоело смотреть на этот нелепый спектакль, и ты все прекратила. Так было дело, да? — Примерно так, — согласилась Санна. — Что там случилось на самом деле-то? Санна со вздохом рассказала. — Богая мелодрама, это ты сказал верно. Фактически ситуация была... Остановлена в точке после твоего похищения. Поэтому я не могу тебе описать какую-то стройную последовательность событий. Но оттуда успело спроецироваться много вероятных ответвлений, которые тоже как бы стали реальностью. В разных вариациях она и вся ее организация пытались мне противостоять, а ты оказался между нами. Ты ее любил. Вернее, думал, что любил. Скорее, это такой... Комплекс чувств — болезненное желание быть с идеализируемым предметом обожания. Ладно, не буду вдаваться в подробности. Скажем, ты ее любил, она тоже что-то испытывала, но будучи солдатом, слишком не увлекалась этим чувством. И она на той стороне, ты на этой. Вы только приносили друг другу страдания. Понимаешь, только страдания. Своими попытками играть в романтику, несмотря ни на что. Но даже в вариациях все заканчивалось быстро. и только один. Мне надоедало играть в эти нелепые игры, я всё прекращала, а ты понимал, что она не любила тебя по-настоящему и не могла любить. Служение корпусу для нее важнее. Она улетает, либо я ее выбрасываю. А ты не можешь ее забыть, и все пережитое тебя угнетает. Тогда ты просишь сделать так, чтобы вообще такой реальности никогда не было, и что не хочешь ее помнить. А я делаю то, что ты просишь. Блин. Фильм можно снять. Воскликнул Саша. Ах, только без меня. Я серьезное создание, занимающееся саморазвитием. Бегать за какой-то дурочкой, играть с ней в противостоянии, наблюдать за твоими романтическими трагедиями, Это не про меня. Поэтому ничего этого здесь нет. Оно где-то там, в забытых мирах. И вот зачем этот демон явился сюда и ворошит те прошлые, несбывшиеся реальности, вот это непонятно. «А — А ты не чувствуешь ничего, Сана? — хитро прищурился Зубастик. — Какой-то незавершенности. Не припоминаешь... «Каких-нибудь чувств, которые тоже забыла и спрятала?» «Не представляю, о чем ты, маленький демон. Та реальность схлопнута, Сесилия выкинута и забыта. Прекрасный ток этой нелепой истории». «Я же говорю, этот мохнатый зверь что-то знает обо всем этом. За этим он и здесь», — воскликнул Саша. «Я помогал тебе вспомнить большую любовь и залечить рану на сердце. Только и всего». «Ничего не знаю, ничего не скажу», — сказал Стикити. «Сана, он твой демон, который вносит хаос туда, где ты создаешь слишком много порядка. Это тебя не наводит на мысли...» «Ничуть», — ответила Сана. «Ты ревновала к Сесилии, ты не хотела, чтобы мы были вместе». «Ну и что?» «Потому что это была ошибка для вас обоих, я это знала». А вдруг я бы ее полюбил по-настоящему, и она меня тоже? Что было бы с той Санной? Мы же оба знаем, что у тебя какая-то влюбленность. Нет никакой влюбленности. В том мире она точно есть, Саночка. И куда более явно, чем здесь. Сесилию ты однозначно воспринимала как соперницу, поэтому так активно хотел убрать ее подальше. Если бы я хотела, я бы убрала ее подальше в тот же день, как узнала о ее существовании. «Но ты дала бы нам быть вместе, как сейчас с Лаурой?» «Что-то мне подсказывает, что нет», — усмехнулся грустно Саша. «Потому что с Сесилия это не любовь, и ваши судьбы не связаны. Это увлечение, которое понесло бы вас в ненужном направлении и принесло бы вам обоим только проблемы». Саша задумался на минуту. Он понял нечто важное, то, что беспокоило его последнее время. И все стало таким ясным. Он развернулся и взглянул на стикетей. «Мохнатый, ты не мог бы оставить нас наедине? Нам с богиней надо обсудить нас, наши отношения и все такое. Ну, ты понимаешь?» «Я ее демон, пацан. Какие проблемы? При мне можно обсуждать что угодно». «Иди погуляй», — махнул на него рукой Саша. «Это звучит весьма двусмысленно, приятель!» «Сашка, дружбан, мы оба с Саной можем прочитать вариации будущего и видим, что ты затеваешь нечто хулиганское!» Саша покосился на Сану. Девушка выглядела заинтересованно. «Мне кажется, я смогу сделать что-нибудь, чего вы не предвидите. Всегда есть какой-нибудь очень неожиданный вариант». Широко улыбнулся он. «Проваливай. Я не могу говорить с девчонкой по душам, когда на меня пялится какой-то мохнатый зверюга, являющийся ее темным альтер -эго. Мне кажется, ты давно не радовал всех окрестных соседей, пробуя снаряды детской площадки во дворе в образе культуриста». «Да, пожалуйста. Думаешь, я круглосуточно сижу у тебя в шкафу? У меня полно глобальных дел». Богиня фонит на кучу миров. Везде надо почищать за ней. Полагаю, ты переоцениваешь пользу от своего существования, стикити, — сказала ему Сана. Осторожней с ней, парень, а то еще случайно ребенка сделаете. Тогда этот мир будет на пороге апокалипсиса. От героев и богинь нормальные люди не рождаются. Это тебе подтвердит любая греческая мифология. «Иди давай, мыслитель!» Стикетти поклонился и исчез. Итак, ожидающий посмотрел на него Санна. «Давай присядем на кровать для начала». «Сразу на кровать?» «Так тут особо больше негде сидеть. Тебе стоило бы обзавестись хотя бы небольшим диваном. как-нибудь потом, а пока...» Кровать как нельзя лучше подойдет для того, о чем я хочу поговорить. «Мне надеть пижаму в мишках или так сойдет?» — мило ему улыбнулась волшебница. «А, проказница! Ты еще шутишь. Значит, не все так плохо», — хмыкнул Саша, усаживаясь рядом с ней на кровать. «Чувствую, что ты хочешь поговорить о возвращении к истокам. Наверное, мне лучше нарядиться в форму академии» так как я часто ходила в первые дни. Платье Саны сменилось черным пижачком и клетчатой коротенькой юбочкой. «Да, так даже неплохо», — оценивающий оглядел ее Саша. «Хватит тянуть резину, Саша. Вероятности, которые я вижу, становятся все более дикими. Я уже обеспокоена что мы выставили демона». Саша положил свою руку на ее и проговорил. «Послушай, богиня». В тех снах я невольно увидел наши первые дни знакомства. Да, там иная реальность, но я вспоминаю, все это было похоже на то, что было и здесь. И ты с тех пор сильно изменилась. Ты изменилась? Конечно. У меня такое впечатление, что вот для тебя с того дня прошло уже тысячи лет. Ты прожила множество вариантов, во множестве миров, успела спроецировать себя в куче прошлых жизней и в кучу будущих, и все это в те пару месяцев, что я тебя знаю. И пока я зависаю с Лаурой в каком-нибудь клубе, ты как будто проживаешь очередную жизнь, возвращаясь еще более поумневшей. — К чему ты клонишь, Саша? — Там, в моих воспоминаниях, ты больше человек, что ли? Ты больше похожа на молодую девушку. Ты проказничаешь, ты испытываешь эмоции. Ты не такая, как сейчас. Да я с вами в таких глупых затеях участвую, что не будь я молодой взбалмошной девушкой, давно бы развоплотилась и пошла бы заниматься чем-то посерьезнее. Но меня это в какой-то степени развлекает. Вот в чем проблема. И это прекрасно, Сана». Значит, ты еще не превратилась в чопорное божество. Но посмотри на себя, ты близка к этому, ты стала совсем такой собранной и возвышенной. Черт, где та веселая живая девчонка, что показывала прошлые жизни, прыгала со мной по крышам Парижа и глушила шестеренчатых роботов во сне? «Вот за этот эпизод с роботами в моей биографии мне до сих пор стыдно». «Брось. Ты не должна быть такой. Разве этого ты хотела, когда родилась веселой девушкой-проказницей, слегка романтичной, слегка задумчивой? Черт, я уже не помню, когда ты последний раз ко мне приставала. Нет, тогда на кухне не в счет, а в том мире постоянно. Ты даже бросалась обниматься в коротких шортиках». «Так ты хочешь, чтобы я к тебе приставала?» Улыбнулась Санна, прижимаясь к нему и заглядывая в глаза. — Ой, да я прямо чувствую, что ты просто играешь. Это не по-настоящему, Саночка. Ты себя уже выдавливаешь. Ты задвинула чувство ко мне куда-то глубоко. Ты решила, что ты выше всего этого, и оно тебе не надо. Ты легко передала меня Лауре, как велосипед, который... Тебе дорог, как память, потому что радовал в соплюм детстве, но теперь ты выросла и не можешь на нем кататься, поэтому отдала подруге. Ох, Саша, ты научился у меня двусмысленным метафорам, только у тебя вышло как-то пошловато. Так с тобой только метафорами можно разговаривать, ты стала слишком серьезной, Сана. И забываешь романтичную девчонку в себе». «Разве что Рейнхард Шредер тебя слегка оживил, да и то ненадолго. Видите ли, он слишком человек для тебя. Я бы сказала, слишком диктатор. Сан, посмотри на меня. Ты не должна превращаться в равнодушную богиню. Ты стала юной девушкой, потому что эта форма открыла для тебя все новое. Ты хотела быть исследовательницей, ты хотела радоваться и удивляться этому миру. Взгляд девушки остановился в задумчивости. Он взял ее за подбородок, заглядывая в эти большие бездонные глаза, которые теперь казались уже просто пропастью бесконечной глубины, но, к сожалению, какой-то пустой для земного человека, смотрящего в них. «Где то девочка, Сана? Она ведь все еще в тебе. Я хочу вернуть ее». С этими словами он наклонился и поцеловал девушку. В первый мгновение его сердце замерло, как будто он спрыгнул с края в эту самую бездонную пропасть, и он все ждал, что волшебница сейчас оттолкнет его, дезинтегрирует, ну или сама не перенесет парадокс происходящего и исчезнет. Но Сана не оттолкнула его. Она ответила на его поцелуй, и ее губы были такими мягкими и нежными, и, казалось, время остановилось. И мира вокруг как будто не стало, и их уносит куда-то в неведомую глубь. Наконец Саша открыл глаза и глубоко вздохнул. Ему показалось, что он и дышать забыл, и не дышал, как показалось ему лет пятьдесят, что длился этот поцелуй. — Черт, Санна, должен признать, это был самый яркий момент в моей жизни. Вот что значит целоваться с богиней. Ты что, правда остановила время? Санна тоже раскрыла свои прекрасные глаза и выглядела счастливой, но безмятежной. — А как же Лаура? — спросила она то, что он меньше всего ожидал услышать. — Так мы же ей не расскажем, это наш маленький секрет. — проговорил Саша, смахнув пальцем локон с ее щеки. Прозрачные темные глаза продолжали смотреть на него все с тем же спокойствием. Он выпрямился. — Черт, Сана, ты хоть бы прозавела, что ли? Я ведь поцеловал тебя. Что ж, это также было для меня ярким переживанием. И я не стану обманывать и говорить, что не хотела этого. Но мы... Определились, что твоя девушка Лаура, зачем ты поцеловал меня? А я вот захотел. Ты же тоже мне нравишься, опять наклонился к ней Саша, со всем своим усердием, изображая озабоченный и томный взгляд. Эх, Саша, я прекрасно вижу, что ты по-прежнему любишь Лауру. Но тот спектр чувств, который ты ко мне все-таки испытываешь, пусть и немного проступил сейчас, ты его по-прежнему загоняешь подальше, потому что эти чувства кажутся тебе странными и неуместными. Кто, кто в какой-то мере является тебе родственником или сестрой. Понимаешь? Является частью тебя. Лаура тебе ближе и понятнее, поэтому ты всегда будешь любить ее, а не меня. Опять ты слишком логична. Я сделал это, чтобы пробудить в тебе ту девушку, которой ты была еще недавно. И потому что я действительно хотел тебя поцеловать. Ты же видишь это. Ты мне нравишься. Почему бы мне не поцеловать тебя? Ну да, люблю я Лауру. Но тебя я тоже люблю. Пусть и как... Своеобразную сестру. Сестрами не устраивают такой, простите за выражение, глубочайший засос. Так это ты, ты сама увлеклась, признайся. Не стану скрывать, мне это понравилось. Лаури я не клялся в непоколебимой верности. Это во-первых. Во-вторых, она там позволяет себе с Ричардом тоже много лишнего. Так что мне простительные маленькие шалости со своей сестренкой. Давай смотреть на это так, что между тобой и мной тоже есть некие отношения. Какие-то странные, необычные, может быть, мы не сможем дать им название. У людей нет таких названий. Они не плотские, а метафизически воображаемые, но это наши с тобой особые отношения. Я могу любить тебя как сестру, а с Лауры это другое, это земное. Я люблю ее как девушку. «Интересно, что бы сказал Лаура на это? Ты и так и скажешь, ты моя девушка, я тебя люблю, а с Саной у нас особенные отношения!» «Кончай подкалывать, богиня! Мы просто целовались, при этом я продолжаю ее любить, так что это даже не измена, я даже могу признаться ей, с тобой у нас всегда были какие-то неявные отношения, пора признать их и дать название!» «Ты будешь целовать меня, когда Лаура тебя чем-нибудь раздосадует?» Улыбнулась Сана, откинувшись назад и разглядывая его с теми веселыми искорками, которые он так давно не видел. Он обнял ее и прильнул поближе, прошептав ей на ухо. «А почему бы и нет? Если мне захочется этого... Или обнять тебя, чтобы почувствовать, как ты там это называешь... Единение с сестричкой. Это же... Только единение, а не что-то другое. Ты сама сказала, что для всего приземленного у меня есть Лаура. — А вдруг мне захочется чего-нибудь приземленного? — спросила она, наклонив голову на бок. — Ах, черт, Сана, я, по-моему, перестарался. Я вижу, ты достала ту проказницу из пыльного чулана. — Ну что ж, мы на нее посмотрели. Засунь обратно. Если поцелуй с тобой... «Я Лауре как-нибудь могу объяснить?» «За что-нибудь другое она мне закатит такой скандал!» Сана рассмеялась, а потом проговорила. «Что ж, возможно, возможно, ей будет легче от того, что я беру от тебя какие-то эмоции. Тогда она перестанет бояться взять от тебя то, что надо ей, и ее глупое поведение по этому поводу закончится». «Эм, очень на это надеюсь. Кажется, мне действительно нужны эмоции от тебя, чтобы самой не забывать, что я еще человек». Саша наклонился, рассматривая с озорной улыбкой и проговорил. «Что ты думаешь насчет того мира, Сесилий? Зачем твой демон на самом деле наведался сюда и разворошил ту историю?» «На то он и демон, чтобы что-нибудь разворошить, Саша. А что, если в том мире я должен был выбрать тебя?» Брови сана слегка дрогнули, она отвела взгляд. «Не знаю, по-моему, тебе нравилось бегать за Сесилией. А что же ты? Что ты чувствовала? Та, ты! Почему хотела от нее избавиться? Для меня это было так давно и уже невероятно, я даже не уверена, могу ли я любить по-настоящему. По-моему, та, ты еще сможешь. И что из этого? Мы должны быть вместе в том мире». Сэна взглянула на него, потом вдруг рассмеялась. «Неужели ты решил спасти и меня, герой Саша?» «А почему бы и нет? Твои знания меняют тебя, ты теряешь человечность. Тебе нужны эмоции, любовь. Если в этом мире для нас любить друг друга неудобно, то, может быть, в том получится?» «И зачем это все?» Та твоя инкарнация будет служить для тебя источником полезных эмоций, Саночка, и здесь ты станешь чуть нормальнее. Здесь мне не так важно, чтобы меня любили в ответ. Это придумывают люди, мне не нужно видеть каждый день подтверждение чувств, чтобы быть счастливой. Да черт бы все побрал, Сана, будь нормальным человеком хотя бы в одном из миров. А тебе это зачем? Только акт доброй воли, спасти богиню, ответить на ее чувство в этом самом одном из миров?» Улыбнулась она ему. «Не знаю», честно, — честно ответил Саша. «Тот я тоже с подозрением к тебе относится. Но там ты другая. Там нет Лауры. Там мы можем попробовать. Того мира нет. Он уничтожен». Мы со стики Ти возродили его. Я уже изменил события, я создал другую реальность, в которой все может быть по-другому. Мы отправим Сесилиу во Свойаси. Она милая девушка, но и действительно не место в той нашей истории. Если там ты хочешь быть со мной, то сделай это, сказала ему Сана, лукаво улыбнувшись. Ты не хочешь мне помочь в этом? Как? Любое такое вмешательство с моей стороны было бы неправильным. Ты сам хотел перестроить ту реальность, переиграть все иначе. От твоих решений там все зависит, поэтому только ты и должен вывести ситуацию из тупика. Чтобы не дошло до абсурдного противостояния меня и Сесилии, чтобы она ушла, а мы остались. Ах, ты такая вечно правильная, Саночка. Ладно, я потолкую с твоим демоном. Мой демон не затевал бы все это, чтобы ты вот так все просто сделал через него. Его вмешательство что-либо изменило бы. Только ты можешь там что-то изменить, Саша. Я не знаю, что из этого получится, но я бы соврала, если бы сказала, что не хочу, чтобы получилось. Так что дерзай, но сам, а без помощи богини демонов. Раз уж ты настоящий герой, она рассмеялась. — Вижу, тебе очень забавляет проснувшееся во мне желание спасать и вершить глобальные дела, — проворчал Саша. — Очень, но спасибо за тот поцелуй. Пожалуй, он был не нужен. И за то, что ты хочешь сделать. — Не вводи меня в краску, Сана. А то я влюблюсь в тебя и в этой реальности. Пусть лучше здесь наши чувства останутся неопределенными и типа... — Неземными. А то ссориться и выяснять отношения еще и с тобой будет уже слишком. Рыжая прекрасно с этим справляется. — Я же говорила, у нас идеальные отношения, Саша. — засмеялась волшебница. И это был такой живой смех. Кажется, у него что-то получилось в ней изменить. Хотя он не представлял как. Да — Да-да. Пошли в академию. Мы что-то заболтались. Пары вот-вот начнутся. — сказал Саша, поднимая ее за руку. Расставшись с Анной в академии и поднявшись на этаж, где у него были пары, Саша вошел в аудиторию и обнаружил, что вся группа сгрудилась на одном из ярусов, что-то там смотря, затаив дыхание. — Что такое, ребята? Вышел новый сезон «Сумеречных войн»? Там что-то необычное. Галина оказалась мужиком. Последнее время режиссеры полюбили этот прием. Одногруппники подняли головы с каким-то ошеломлением на лицах и, ни слова не говоря, вновь склонили их. «Да что там у вас?» — воскликнул он, вбегая по рядам и вклиниваясь в их кучу. Ребята склонились над планшетом Дианы и во все глаза смотрели нечто неожиданное для студентов. «Новости». «Вы что это, спятили, что ли?» — спросил Саша. -с -с, «Тише, тут такое происходит». Шикнул на него кто-то. Саша хотел было возмутиться, но невольно замер, увидев на экране свою рыжую девушку собственной персоной, и она говорила что-то про Африку. «Я написал эту песню вчера, чтобы рассказать миру о том, как люди Центральной Африки вернулись домой, и мы должны сделать все, чтобы они больше нас не покидали». Журналисты, перекрикивая друг друга, загалдели. «Ну как вы узнали, что побудило вас написать эту песню?» «Вы были там? Вы видели это сами? Это правда?» Девушка решительно проговорила. «Я не могу назвать свои источники, но это правда. Все эти люди вернулись, и мы должны принять их. Правительство стран будут пытаться скрывать, что там возникла из воздуха целая страна, целые города и деревни со всем населением. Они будут пытаться это объяснить». Но не верьте ни одному их слову. Центральная Африка была уничтожена, но их вернули из прошлого в будущее, и никто не умер. Это важно. Все эти люди не призраки, они живы, и они сами не знают, что случилось. Моя песня, в том числе, рассказывает им их историю. И еще вот что. У меня важное объявление. Следите сегодня за моим видеоканалом. Будет прямая трансляция моего концерта из зоны лондонского взрыва. Про Лондон нам тоже врали. На Лауру обрушился шквал вопросов. Микрофоны заполнили весь кадр. Но среди этого леса выросла фигура Ричарда. Раскинув руки, он оттеснил всех назад, рявкнув. «Все, пресс-конференция закончена. Лауре Симерфельд надо отдохнуть». Изображение сменилось на взволнованную журналистку в студии. Она заговорила. Именно это сегодня сказала начинающая звезда из Англии Лаура Саммерфельд, чем вызвала бурю интереса к своей персоне. Я напомню, что сегодня ночью все новостные агентства мира были взбудоражены совершенно невероятными слухами, что четыре вымершие страны Центральной Африки буквально возникли вновь вчера днем. Сеть наводнили ролики, снятые через забор заповедной зоны, как... В пустующих полвека деревнях и городах горит свет, ходят какие-то люди, как с беспилотника снимают двигающиеся по заросшей травой дорогам старинные военные джипы, как женщины ходят с кувшинами к реке, как будто ничего не случилось, как в пограничный город Танзании пришли люди на рынок, думая, что сейчас 68-й год. Все это считали какой-то масштабной мистификацией, пока в сеть не утекло видео с наложенным аудиосообщением, которое якобы получили военные. Ведущая исчезла, и появилось дергающее изображение зеленого экрана, радара, снятого, похоже, на мобильный телефон. Радар показывал мигающую точку, и голоса за кадром что-то взволнованно обсуждали на арабском языке а потом этих точек в миг стало множество и они рассыпались из центра экрана с каждым поворотом линии увеличиваясь в размерах арабские голоса взорвались хором криков затем видео сменилось записью камер тепловизора какого-то военного самолета который летел над некой африканской местностью. вот камера сфокусировалась на двигающиеся по дороге бронетранспортеры вот приметила зенитную установку в кустах. Потом переключилось на какое-то селение, по которому двигались люди машины Там кипела жизнь. И зазвучал голос Голос Лауры, только говорящий на арабском языке. Внизу появились субтитры, видимо, поставленные телеканалом. Это были знакомые Саши слова, он слышал их стоя рядом с той, кто их произносил. «Внимание! Важное сообщение! Район Центральной Африки больше не пустует!» Когда видео кончилось, в планшете вновь появилась ведущая и сказала. Многие эксперты отмечают, что этот голос похож на голос певицы Лауры Самерфельд, И никто не знает, что это может означать. Известно, что видео смонтировали из нескольких подлинных военных записей разных стран, а наложенный голос якобы был из сообщения, посланного египетской разведкой. «Какая-то утка! Как они раздобыли это сообщение!» — воскликнул кто-то из ребят. И другие загудели, соглашаясь. «Но самый главный вопрос сейчас для всего мира — что же происходит в Центральной Африке, и правдивы ли все эти неясные сообщения?» Люди сообщают в соцсетях, что через границы никого не пускают. Везде куча военных, однако многочисленные фотографии, ролики и свидетельства очевидцев говорят об одном. На территории большой африканской трагедии появились какие-то люди. В городах вновь заметна жизнь, и никто, даже военные, доподлинне не знают, что происходит. Новостной блог закончился... И все выпрямились, шумно обсуждая. Среди собравшихся был и Толик, выглядевший немного нездорово. Саша поймал его, просящий о помощи взгляд. Ну что ж, мир узнал о вчерашнем чуде. И этого стоило ожидать. Даже кто-то может сказать, что это было запоздало. — А что случилось-то? — спросил он у всех, изображая полную невинность. — Да ты что, Саня, с дуба рухнул? — ответил Свиридов. У меня выдалось насыщенное утро. Я как-то не следил за новостями. Вчера в Центральной Африке возродились люди. Какая-то певичка написала песню про это. Как будто все знала заранее. Вот дает певичка. Подождать не могла, что ли, со своим хитом? Пробурчал Саша. «Вам не кажется, что мы видели эту девку?» — спросил Памфилов. «Где, по телеку?» — спросил Боков. «Нет, здесь». Ходила же вот эта самая девка, нет? В смысле, здесь ходила? Она же звезда из Англии. Да я говорю, ходила с Сашкой, вон. Да-да, с Сашкой ходила какая-то рыжая по академии несколько раз. Вспомнила Семакова. Вроде похоже. Что? Воскликнул Саша. Вы в своем уме? Идите проспитесь. Саша, что за девчонку ты приводил? Спросила Петрова строго. Ее звали Лена, она из Бобруйска. Вы в своем уме? Толик, скажи им, что это моя дальняя родственница, которая просто приезжала ко мне в гости, и она ничего не имеет общего с этой звездой. Толик выглядел позеленевшим и только что-то неуверенно выдавил. Симакова захихикала. «По-моему, Саша, ты с этой рыжей целовался у туалетов. Ты со всеми своими родственницами целуешься?» — Да не Лаура это, в смысле не та англичанка, как там ее звали, они просто похожи. — Саша, ты врешь! — воскликнула вдруг Нина, пораженная. — Это же была она. Ты про нее говорил, я вспомнила, что у тебя новая любовь и все такое, и что ты притащил ее из Англии, и что она певица. Саша уставился на нее с досадой и подумал, что вот же блин, а? Влип! Надо было додуматься сказать, тогда все это Ниня, а? Да и вообще, опрометчиво было гулять в Академии с Лаурой, но кто ж знал, что она вдруг так резко станет мировой знаменитостью, и что ее здесь вообще запомнят. Как теперь отдуваться? Черт, а на Лауру-то что нашло? Она же не хотела мировой славы, а сама презентовала песню, как оказалось в момент, когда миру было неизвестно происхождение и происшествие, или одновременно... Вся группа молча смотрела на Сашу, Анина просто-таки сверлила глазами из-под очков. «Ничего не знаю, у Нины затмения. но мне... вообще как-то непонятно, ко мне всего-то приезжала знакомая, может, она походила на эту девчонку, но это какое-то нелепое совпадение, сами-то подумайте, откуда я могу знать какую-то звезду из Англии, вы что?» Пожалуй, он бы сразу всем об этом растрезвонил. «Это же Саша». Он бы не смог молчать. Кивнул Боков. «Послушайте, он врет, он ее знает. Он мне сам говорил». Опять встряла Нина. «А что ему отпираться-то теперь?» «Да не знаю я». Саша махнул руками. «Все, все, закрыли тему. Девчонка уехала, она только походит на эту певичку. Никаких звезд не знаю. Про всю эту историю с Центральной Африки в первый раз слышу». Вы же видели, я вообще ничего не знал, когда зашел сюда. Ладно, сейчас звонок будет, где профессор, слушайте, спросил Свиридов. Они там, наверное, тоже новости смотрят, ответили ему. Что с этой Африкой, как думаете? В натуре, что ли, все умершие воскресли? Что за бред? Подружка Сашки сказала, что их перенесли из прошлого. Вставил Боков, и все засмеялись. Да не знаю ее, я был с другой, воскликнул опять Саша. Но его уже особо и не слушали, погрузившись в обсуждение невероятных событий вокруг Центральной Африки. Одна только Нина буравила его мрачным и подозрительным взглядом. Через некоторое время прозвенел звонок, запоздала, подтянулся препод, и аудитория погрузилась в формулы, на время забыв о странных слухах из Африки. Саша тоже выкинул это из головы. Сана спасла людей, или как там она это называла, замыкание причинно-следственной связи. Главное, никто не умер. Странам дан второй шанс, а значит задача выполнена. Можно вычеркнуть это из списка. И думать уже о делах более ненасущных. О предстоящем посещении Рейнхарда Шрёдера в прошлом. И о Сесилии Грант, с которой в том мире надо что-то делать. Иначе... Там и, правда, все закончится как-то плачевно. И очень даже вероятно, что в первую очередь для него самого. Но если получилось в парке настроиться на ту реальность без тикити и саны, может получится снова. А что, если попробовать сделать это прямо сейчас? Он стрельнул глазами по сторонам, все влеченно следили за доской и решил, что надо попробовать. Он прикрыл глаза и попытался вызвать какое-то сильное ощущение из того мира. Это терзающее чувство, которое давлело над тем другим Сашей, желание быть Сесилией и… что-то начало получаться.